Инспектор Грим ехал на задержание по адресу, который он назвал Максу во время их разговора. Он взял с собой ещё двух полицейских, не считая водителя патрульной машины. Количественный состав наряда Грим считал избыточным, но так предписывала инструкция. Ведь преступник может быть вооружён. Всё время до выезда на задержание Грим изучал личность преступника. После того, как сыщик Вундерлих назвал имя преступника, знакомство с деталями его биографии не составило какого-либо труда. Вся незатейливая жизнь преступницы инспектор никак не мог свыкнуться с тем, что это женщина, но постепенно мысленно стал называть её преступницей. лежала перед ним в пухлой папке, толщина которой, по мнению инспектора, никак не соответствовала объёму преступных деяний и возрасту преступницы. Тем не менее, на лицо был рецидив. Трудный подросток, кражи, наркотики. Грим не спешали стал страницы папки. Обычная биография. Таких инспектор Грим прочитал уже великое множество. И вот Наконец убийство. Стоп. Пока что это только версия. Он смотрел на смозливое личико и никак не мог представить, как обладательница такой мордашки сжимает в дрожащей руке пистолет, как она нажимает на спусковой крючок, и крупный красавец-банкир медленно оседает на пыльный жаркий асфальт. Хотя в его долгой профессиональной жизни бывали случаи, когда личика было лишь личиной, за которой прячется подлая душонка, этот случай про себя инспектор назвал его атипичным, таким ему не казался. Но факт оставался фактом. Он познакомился и с личностью убитого. Ему рассказали, что тот не был жена ненавистником, напротив, не пропускал ни одной юбки. Такую любвеобильность ему трудно было совмещать с ролью благопристойного отца семейства. Его деловую жизнь, требующую взвешенных решений и холодного рассудка, терзала внутренняя его природа, так и прущая наружу, несмотря на сдерживающие усилия банкира. И это было инспектору Гримму не внове. Он вспомнил пустое портмоне, которое вручил ему сыщик Вундерлих. Гримм был согласен с ним. Даже если там была приличная сумма денег, то не она явилась причиной убийства. Что-то другое. Может быть, нечто, что полицейское сознание инспектора Гримма не в состоянии было постичь. Да ему это и не надо. Ему нужны факты. Он согласен с тем, что с годами утратил тонкую составляющую своей души, а может быть, её никогда и не было. Патрульная машина подкатила к разыскиваемому дому. Одного полицейского, того, что вёл машину, Грим оставил внизу, а с двумя другими вошёл в подъезд. На лестничной площадке перед дверью преступницы они выстроились в соответствии с инструкцией, и Грим позвонил. Прошло некоторое время, прежде чем из-за двери раздался тихий, отрешённый голос. Кто там? Откройте, полиция, достаточно громко и твёрдо сказал обычное в таких случаях Грим. Двое других полицейских держали на готове выставленные вперед пистолеты, приготовившись к самому неожиданному. Однако не последовало ни выстрелов, ни громких выкриков. Дверь распахнулась, и перед полицейскими возникла красотка. Лицо молодой женщины было мертвенно-бледно, но это ее не портило. Руки ее безвольно повисли. Подчинённые Грима сразу же опустили пистолеты. Инспектор Грим выдвинулся вперёд и спросил: "Вы Эрика Пфеффер?" "Да", просто ответила она. Грим дал знак подчиненным войти в квартиру. Эрика чуть отступила в сторону, пропуская полицейских. Один остался стоять возле неё. Другой быстро обшарил небольшую квартирку, после чего кивнул Гриму. Инспектор сказал, «Фрау Пфефер, мы вынуждены вас арестовать по подозрению в убийстве банкира Рольфа Гаммерсбаха». Она ничего не ответила, лишь протянула вперед руки, на нежные запястья которых Грим по-хозяйски надел наручники. Они быстро отыскали вещдоки, о которых говорил сыщик. Один из подчиненных принес их Гримму и сказал «Все, Вот, господин инспектор. Между прочим, есть и пистолет. Вот оно, дилетантство, подумал Грим. Он вспомнил пустое апартамена. Выбросить его, но оставить пистолет. В голове Гримма это не укладывалось. Ведь с этим и убегать тяжелее, и улика эта более тяжкая. Он не выдержал и спросил: "Фрауп Февер, что же вы пистолет-то не выбросили? Такая улика" Он взглянул на неё и увидел пустые, невидящие глаза. Перевёл взгляд на её тонкие руки. Эрика была в кофточке с коротким рукавом, и Грим без труда привычным взглядом обнаружил следы иглы на левом сгибе руки. Как он забыл? Конечно, она уже ждала ареста и давила наркотиком душевные муки, поэтому так спокойно их встретила. Нет, она ничего сейчас не скажет. Грим ошибся. Эрика, глядя куда-то в сторону, сказала: "Вы правы, инспектор. Я просто хотела убить и себя". И что же, не получилось? Она промолчала, а Грим снова подумал о тонкой составляющей души, которую он, пожалуй, утратил, когда Эрику свели вниз. И полицейский, остававшийся у патрульной машины, распахнул дверцу, вдруг ударил раскат грома и начался ливень. Что случалось редко в это время года.